Косвенные доказательства. До момента, пока команда Геббельса не пополнилась советскими членами, с доказательствами, даже косвенными, было крайне того. Их по сути два. Первым является тот факт прекращения переписки. Нам теперь понятно, что после суда на особом совещании при НКВД переписки или должно было быть. Тем, кто на особом совещании был осужден, переписка была запрещена. Но все же запишем это как условное доказательство номер 4 версии Геббельса. А это уж очень должно быть обидно для его бригады. Мы рассматриваем улики, собранные только ею, а доказательств, даже условных, нет. Второе доказательство – это отсутствие документов на трубах с записями позже весны 1940 года. Мы понимаем, что после того, как немцы предварительно обыскали те трубы, что они давали осматривать Польской и Международной комиссии, этих документов и не должно было быть. Кроме того, у бригады Геббельса нет и тех документов, что найдены на трупах, ведь их сожгли немцы перед капитуляцией. Тут польская сторона в кавычках поясняет, что она очень хотела украсить эти документы у немцев, но не удалось. Удалось только тайно переписать из четырех экземпляров два десятка из них. Эти объяснения для детского садика уже надоедают. Скажите прямо, что у подручных Геббельса есть распоряжение копий только тех документов, что ловкие в кавычках немецкие офицеры им дали для переписывания в целях, определенных господином министром доктором Геббельсом. Все же из жалости к бойцам нацистского идеологического фронта и этот эпизод запишем как условное доказательство номер 5 в версии Геббельса. Однако бригада Геббельса чрезвычайно говорлива, что и должно быть. Отсутствие фактов она пытается заменить многозначительными в кавычках наблюдениями и замечаниями. В силу свойств своего интеллекта ее члены редко понимают о чем они пишут. Поэтому они подпутно дают столько доказательств в версии Сталина, что их и искать не приходится. Они прямо бросаются в глаза любому, кто читает опусы бригады Геббельса беспристрастно. Возьмем такую группу доказательств, как фонологические и связанные с природой. Сами по себе доказательства такого типа довольно редкие, но в том, что пишут подручные Геббельса, даже они присутствуют. Скажем, Вадзинский в своем отчете о месте расстрела в Катынском лесу пишет, цитата, 15. -е. Нахождение на территории Катынского леса целого ряда других могил с останками русских и типичными ранениями черепа позволяло допустить, что Катынский лес уже в течение длительного времени служил местом расстрелов. На основании гнилостного распада трупов в отдельных могилах с русскими, время их пребывания в земле следовало определить в границах от 5 до 15 лет. конец цитаты. То есть место расстрела в этом лесу должно было быть очень глухим местом. Иначе какой смысл было «тайно» в кавычках вести сюда поляков, если расстреливать их надо было на глазах шляющихся по лесу дачников и грибников? И глухим это место должно было быть лет 15, не менее. Но вот в начале отчета вадинский описывает, собственно, место расстрела. Цитата. «По грибнистым возвышенностям тянулись лесные дорожки, расходящиеся в стороны от главной лесной дороги». Конец цитаты. Но вдумайтесь в эти строчки. Откуда в глухом месте леса дорожки? Да за 15 лет в лесу, по которому никто не ходит, не то что дорожки, а все пустые места покроются опавшей хвоей, листвой, валежником, зарастут травой и подлеском. А вот пишет Яваровский, тот самый, что в 1948 году уничтожил доказательства вины русских. Цитата. На то, что преступление было совершено весной, указывали бывшие когда-то свежими березовые листочки, находящиеся в земле в могилах. Конец цитаты. Если убило поляков НКВД, то это весна сорокового года. Между нею и весной 1943 года стоит три лета, три сезона, когда листья гниют. Если убили немцы, то это осень 1941 года. Между нею и весной 1943 года одно лето, один сезон, когда листья гниют. Паны профессора, возьмите у себя в саду, выкопайте весной ямку, положите туда свежих березовых листочков и закопайте. Затем осенью выкопайте еще ямку, положите туда сухих березовых листочков и тоже закопайте. А затем через одно лето и следующую за ним зиму раскопайте часть обеих ямок и посмотрите, что осталось от сухих и от свежих листочков. А потом, если до вас не дойдет, повторите это через три лета. И потом березовые листья весной держатся на ветках очень прочно. Недаром русские именно из веток весенней березы делают веники для бани. А осенью, поясняю для польских профессоров, листья имеют свойство падать с деревьев. И если их обнаружили в земле могил, и они сохранили форму, по которой можно узнать, что они березовые, то значит между раскопками было не более одного лета. Лист в могилы упал сухим, и если он вообще упал, то это было осенью, осенью 1941 года. Откровенно говоря, с бригадой Геббельса и спорить интересно Поэтому мы запишем это наблюдение Евровского как косвенное доказательство номер 15 версии Сталина и приступим к косвенным доказательствам, которые отыскали советские подручные Геббельса. Несколько слов о них. Из ранних наиболее выдающимся являются Юрий Зоря, Парсодайнова и Лебедева. Именно их работы привели к тому, что в апреле 1994 года Горбачев публично возложил вину за смерть поляков на СССР. Что двигало этими людьми? Если мы об этом их спросим, то безо всякого сомнения, они ответят нам словами Гимбельса. Цитата: "Это не пропагандистская битва, а фанатичная жажда правды". Какого типа правдоискатель в кавычках Зоря, мы уже оценили при рассмотрении на Мюнхерской подлости. Но Зоря наиболее систематизировал те косвенные доказательства в кавычках, которые так убедили Горбачева. Поэтому давайте рассмотрим их, все остальные «правдоискатели» в кавычках, по сути, Зоря повторяет. Что следует сказать? Из довольно большого объема документов, рассмотренных этой частью бригады Геббельса, большая часть неумолимо свидетельствует, что военно-пленные польские офицеры в 1940 году прошли через суд особого совещания при НКВД, выбыли из лагерей военнопленных и перестали ими быть по одной версии – юридически, по второй – физически. Эти документы никак не опровергают положение обеих версий. В этой части версии одинаковы. Различие начинается позже. По одной версии особое завещание приговорило поляков к расстрелу, по другой сослало в ИТЛ. Как это было мы рассмотрим позже. Поэтому вопросы, связанные с особым совещанием, мы отложим, а займемся остальными косвенными доказательствами, найденными советской частью бригады, фанатично жаждущей правды в кавычках. Зоря считает, что указание направить следственные дела военнопленных в первый спецотдел и вывоз их самих из лагерей военнопленных в распоряжении УНКВД областей косвенно доказывает, что они были убиты. Это ничего не доказывает. Это лишь показывает, что особое совещание действительно рассматривало дела на военнопленных и что они информационно отрезались от лагерей военнопленных. Не оставшиеся военнопленные, ни администрация лагерей военнопленных не должны были даже случайно узнать, что случилось с теми, кто из лагерей убыл. На определенном этапе конвой над военнопленными начал осуществляться силами УНКВД областей, они попали в их сферу ответственности. Зоря считает донесения о том, что пленные доставлялись в район Смоленска, свидетельствами о том, что они были убиты. Но если новые ИТЛ для них были в районе Смоленска, то что должны были доносить люди, этапировавшие пленных? Что они доставили их в район Лондона и Парижа? Что должен был донести конвой, чтобы Зоре это понравилось? Зоре считает, что распоряжение о секретности вывоза из лагерей военнопленных, сделанные в самих этих лагерях военнопленных, это доказательство того, что пленные убиты. Но мы уже писали, что из-за малозаконного изменения статуса военнопленного на статус заключенного делалось все, чтобы те пленные, кому этот статус не изменили, ничего об этом не знали. Однако, вне лагерей перевозка пленных вообще не была не то что строгой, а даже служебной тайной. Сводки о движении тюремных вагонов в Смоленск, справка о том, сколько отправлено пленных из Старобельского лагеря с указанием времени и количества партий, Акт о сожжении почтовой корреспонденции – это документы, которые не имеют никакого грифа секретности, не говоря о том, что на станции Гнездово в 2,5 километрах от от будущей могилы их выгружали днем, открыто, на виду всего народа. Как это может доказывать даже косвенно, что пленные убиты НКВД? Далее, Зори считает указание о неотправке из лагерей агентуры НКВД доказательством того, что остальные были убиты. Но зачем НКВД будет отправлять в ИТЛ людей, которых собираются использовать на разведывательной работе? Как такую глупость считать доказательством? Далее Зоря считает, что факт того, что пленные были вывезены из лагерей военнопленных в ИТЛ, и Сапруненко доложил, что у него лагеря пустые, это очень серьезное доказательство, что пленные расстреляны. Уж ведь просили Зорю считать нас просто дураками, а не идиотами. Не помогает, не меняется Зоря в своем раже фанастичной жажды правды. Но это еще не все. Далее Зоря считает, что передача Осташковского лагеря, бывший монастырь, в видение Краеведческого музея ясно доказывает, что НКВД военнопленных офицеров расстреляло. Вы не смейтесь, на основании этих «неопровержимых косвенных доказательств» в кавычках Горбачев возложил на весь советский народ убийство. Однако следующим Зоря задевает вопрос – который нам трижды интересен. Предварительно обсудим важный для нас момент, который следует понимать. На любого лишенного свободы человека имеется «дело» в кавычках. Оно заводится теми, кто лишил его свободы. Без законных оснований лишение свободы незаконно, и эти основания указываются в документах, которые вместе составляют дело. Если человека заключают в тюрьму, следственные органы – то они заводят следственное дело, в документах которого человек идентифицируется, то есть устанавливается, кто он, при необходимости прикладывается то, что помогает его опознать. Фотографии, анкета, отпечатки пальцев и документы, которые свидетельствуют, что он подозревается в совершении преступления. Доносы, протоколы доносов допросов, показания свидетелей, улики и так далее. Но как быть с военнопленными? Они ведь действовали по законам своей страны и даже в стране пленения они не считаются преступниками, хотя и подлежат изоляции. На них заводилось учетное дело, в котором было все для опознания этого человека, но не было документов, признающих этого человека преступником, либо подозревающих его в этом. Учетное дело не было предназначено для передачи в суд и вынесения приговора, оно было только для учета военнопленного. На польских офицеров во время, когда они находились в лагере военнопленных, заводилось учетное дело. Лебедева описывает, какие документы входили в него. Кроме анкет, там были фотографии всех офицеров и, датик... и дактилоскопические карты. Надо думать, что в таких делах были также различные жалобы и заявления этих пленных, доносы на них, их доносы, замечания людей, ведущих в лагерях агентурную работу. Но, повторяю, эти дела не были предназначены для рассмотрения в суде. Факт, что ты военнопленный, не означает, что ты преступник. Поэтому, когда созрело решение осудить военнопленных польских офицеров судом особого совещания при НКВД, на них срочно стали заводиться другие дела, следственные, то есть такие же картонные папки с документами. Заметим, что в учетных делах на военнопленных и в следственных или уголовных делах на преступников были одинаковые документы, анкеты, фотографии, отпечатки пальцев. Надо сказать, что особое совещание было таким специфическим судом, которому для вынесения решения не нужно было не только дело, но и сам человек. Оно решение выносило без рассмотрения сути дела, об этом позже. Если бы оно хотело расстрелять поляков, то незачем было бы заводить на них следственные дела, а они заводились. Следовательно, сам этот факт косвенно свидетельствует, что поляковать, расстреливать не собирались. Иначе не проводили бы огромную канцелярскую работу по заведению на каждого новой папке с похожими документами, но под другим названием. Но вернемся к Зоре. Он считает косвенным доказательством расстрела поляков следующее. Начальник УПВИ Сопруненко 10 сентября 1940 года, то есть через три месяца после расстрела военнопленных, в кавычках, дает распоряжение начальнику Старобельского лагеря, из которого военнопленные вывезены еще весной о следующем цитата учетные дела особого отделения на военнопленных из лагеря кроме обувших в юхоновский картотека учета а также литерные дела с материалами на должны быть уничтожены путем сожения конец цитаты казалось бы все ясно пленные расстреляны а их дела сжигаются но прочтем что сотрудникнинга пишет дальше цитата До уничтожения материалов должна быть создана комиссия из сотрудников особого отделения, которая обязана тщательно просмотреть все уничтожаемые дела с тем, чтобы из дел были изъяты все неиспользованные документы, а также материалы, представляющие оперативный интерес. Эти материалы ни в коем случае уничтожению не подлежат. Их надлежит выслать также в управление. Как уничтожение, так и сдача материалов в архив В архив Харьковского УНКВД сдавались литерные дела в конвойной части охраняющей лагерь. Оформить соответствующую анкеты актами с приложением к ним подробных описей уничтоженного. Об исполнении доносите. Конец цитаты. Стоп, скажем мы себе. Из этого распоряжения следует, что уничтожались не учетные дела на военнопленных, а картонная папка с надписью «Учетные дела на военнопленного армии» и только. Если пленные уже убиты, то кому нужны документы на них? Я консультировался у разведчиков и контрразведчиков. Если человек умер, то какие его документы могут представлять оперативный интерес? Только подлинный документ, удостоверяющий личность. Его можно подделать и снабдить им всего своего разведчика. Все остальное от покойного никакого оперативного интереса не представляет. Но именно паспорта увозили с собой офицеры, уезжающие из лагерей военнопленных и часть их была найдена в могилах Катыни. Именно этих документов не было в Старобельском лагере в папках с названием «Учетное дело». но ну а если человек жив, то тогда какие документы из его дела могут представлять оперативный интерес?» Снова спросил я специалистов. «В этом случае этот интерес представляет все, что с помощью чего можно его отыскать. Фотографии, отпечатки пальцев, сведения о местах, где он может укрываться, а также его заявления или объяснения, с помощью которых его можно скомпрометировать, и этим склонить к сотрудничеству. Довольно обширный перечень, и неудивительно, что для сотрудника особого отделения Старобельского лагеря просматривали 4031 учетное дело 45 дней, не более 50 дней на каждого в день, и только 25 октября составили акт о сожжении. Из него мы можем понять, что из документов учетных дел было оставлено На основании распоряжения начальника управления НКВД СССР по делам военнопленных капитана госбезопасности товарища Сапруненко были сожжены ниже следующие архивные дела особого отделения. первое Учетные дела на военнослужащих в количестве 4031 дела согласно прилагаемому списку. второе дела формуляры в количестве 26 дел список дел прилагается. Третье. Алфавитные книги учета военнопленных в количестве 6 книг по 64 листа в книге. Четвертое. Картотека из 4031 карточки. Пятое. Справки на военнопленных. Две папки. Одна папка 430 листов. Вторая 258 листов. Опросные листы на военнопленных. Одно дело 231 лист. Седьмое. Дело приказы Старобельского лагеря НКВД на 235 листа. Восьмое. Книги регистрации входящей корреспонденции. Две штуки. Девятое. Фотокарточки военнопленных. Вторые экземпляры. 68 штук. О чем составлен нижестоящий акт в двух экземплярах. Кстати, акт не имеет грифа секретности. Судя по акту, исполнители консультировались по этому вопросу с Москвой и получили дополнительные разъяснения, так как сожжено значительно больше наименований документов, чем первоначально указывал Сапруненко «Учетные дела и картотека». И в то же время сохранены литерные дела на военнопленных, хотя в первоначальном распоряжении их также предлагалось сжечь. Но нам сейчас важно другое. Исполняя приказ Сапруненко о сохранении материалов, не и представляющих оперативный интерес, Были сохранены 4041 фотокарточка военнопленных. Это следует из того, что комиссия отчиталась о сожжении только вторых экземпляров фотокарточек, а их 4031 в деле было всего 68 штук. Первые 4031 сохранены все. Так доказывает ли это, что пленные на октябрь 1940 года расстреляны? Нет, это доказывает обратное. Они были живы, и их новые уголовные дела ради экономии дополнялись документами из старых учетных дел. Об этом же свидетельствует и сохранение литерных дел. Следовательно, будь на месте Зори другой человек, то он написал бы, что данное распоряжение и акт это доказательство номер 15 версии Сталина. Но Зоря фанатично в кавычках считает, что этот акт доказывает вину СССР в убийстве поляков. Далее заря считает, что то, что во всех статич... статистических сводках Сапруненко стал писать, что военные офицеры выбыли из лагерей военнопленных в распоряжении у НКВД областей, это факт того, что их расстреляла НКВД. А что должен был, по мнению Зори, написать Сапруненко, чтобы Зоре понравилось? Как такая запись может свидетельствовать о том, что поляки расстреляны? И наконец последнее. Тут лучше Зорю процитировать. Цитата. «Сопоставление перечисленных документов с материалами по Катыни, опубликованными на западе и материалами Нюрнерского процесса, показало в большинстве случаев совпадение до мелочей. В частности, при выборочном сравнении порядок в списке НКВД на отправку военнопленных из Козельска в распоряжении у НКВД Смоленской области оказался полностью совпадающим с порядком эксгумации идентифицированных останков, проведенной немцами в 1943 году». Полюбуемся на врожденную наглость, фанатично жаждущего «правды» в кавычках. Что в том бреде, что написан им выше, совпадает с показаниями Прозоровского, Маркова, Базилевского и Аренса материалами Нюрнбергского процесса? Полюбуемся на наглость применения самоисключающих словосочетаний «выборочное сравнение» и «полностью совпадающее». Во-первых, в подтверждении этого утверждения нет ни одной цифры. Во-вторых, «выборочное» – Это значит не полное, а сделанное по выбору того, кто выбирает. Скажем, в одном вагоне в средней партии пленных ехали в Смоленск три офицера А, Б и В. Понятие полностью совпадает, означает, что в средней могиле должны лежать все трое. Но если, скажем, А лежит в первой могиле, Б во второй, а В в третьей, то тогда фанатично жаждущий правды в кавычках исследователь делает выборочное сравнение в кавычках. Он на А и В не обращает внимания, а берет только офицера Б и говорит «Видите, он ехал в среднем вагоне, а теперь лежит в средней могиле». Далее Зоря приводит итог своим исследованиям «Содержание перечисленных документов позволяет сделать вывод о возможности вынесения особым совещанием при НКВД смертного приговора в отношении военнопленных в лагерях Старобельске, Козельске, Осташкове». Конец цитаты. Еще раз посмотрите на то, что нашел Зоря. Что в данных этих документах позволяет сделать вывод, что особое совещание при НКВД назначило военнопленным не пять лет в исправительно-трудовых лагерях, а расстрел. То, что бывший монастырь, по нужде занятый под военнопленных, после их убытия отдан Краеведческому музею. А между тем, большой коммунистический чиновник Фалин на основании вывода этих исследований написал Горбачеву письмо с рекомендацией признать вину СССР в убийстве польских офицеров. Подписал мило Ваш Фалин. Как мог Горбачев отказать милому человеку? И в апреле 1990 года он облил свой народ грязью гебельсовских помоев. Но после этого сложилась интересная ситуация. Горбачев уже сообщил, СССР виновен в убийстве поляков, а ни единого факта в подтверждении этого утверждения до сих пор еще не было. Наоборот, как вы видите из тех документов, что были добыты с «Зорей», и остальными членами бригады Геббельса следовало, что на октябрь 1940 года они были живы, и никто ничего с ними не собирался делать. Потребовались люди, которые могли бы сфабриковать какие-нибудь убедительные фальшивки и ими подтвердить уже объявленное признание и тем самым подтвердить Горбачеву статус президента СССР, а не безответственного болтуна. Найти таких людей не составляло труда. Свидетельские показания. Со времени генерального прокурора СССР Вашинского признание подсудимого считалось царицей доказательств. Надо сказать, что такая установка оказалась весьма удобной для тех, кто ведет следствие по делу. Зачем тратить энергию на поиск объективных доказательств, если можно физическими и моральными пытками склонить человека к признанию того, что хочет следователь и получить «царицу» в кавычках. Правда, один следственный орган КГБ, похоже, удалось как-то отучить от любимого занятия получение царицы доказательств любым путем. По крайней мере, из диссидентов 60-80-х годов, прошедших через следователей КГБ, никто не мог пожаловаться, что из них выжимали показания силой прямо или косвенно. Надо сказать, что отучать эту категорию следователей начал Берия. Оба раза, когда он приходил к управлению ими, он начинал с освобождения «признавшихся» в кавычках с ареста добившихся «признания» в кавычках. Как было, когда он сменился на посту наркома НКВД Ежова, Так и было в 1953 году, когда ему снова поручили госбезопасность и он начал с ареста своего предшественника Абакумова и с освобождения врачей, уже признавшихся, что они отравили товарища Сталина в кавычках. Не могла не сыграть свою роль и травля КГБ, на как главных виновников убийц во времена сталинского террора в кавычках. Но за кадром остались другие, специалисты в кавычках, прокуроры и следователи прокуратуры. Этих никто не отучал от получения царицы доказательств любым путем. И когда начальству требовалось как в нашем случае этого требовалось горбачева прокуратура фабриковала любые дела охотно становясь соучастником любых преступлений не гнушаясь и убийств кстати первым в после время по желанию хрущева был убит берия по сфабрикованному против него делу в кавычках он был расстрелян тайным судом за шпионаж в пользу англии в кавычках и изнасилование женщин в кавычках Между тем, эти женщины из белья выпрыгивали, чтобы поймать от берия ласковый взгляд, и очень обижались, когда он им, народным артисткам и олимпийским чемпионкам, предпочитает официантку из кафе. Но когда попали в руки следователей, то немедленно «призналась», в кавычках, что Берия их изнасиловала. В 70-х годах в Витебске убивал женщин-маньяк. Нет бы правительству потерпеть, пока его поймают, так оно послало в Витебск в дополнение к маньяку еще и следователей по особо важным делам. В результате, пока милиция разыскала маньяка, эти следователи заставили троих мужиков признаться в убийстве женщин. Один из них был убит судом, один сошел с ума. Каким образом следователи прокуратуры заставляли свои жертвы признаться даже в таких страшных делах? Стало хорошо известно со времен, когда в Узбекистане действовали следователи генпрокуратуры Кдлян, Иванов и Ко. Приемы неприхотливые. Сами они руки не пачкали. Они арестовывали свои жертвы и подсаживали их в камеры с отпетыми уголовниками. А уж те заставляли жертву признаться в том, что требовалось следователям. Если этот способ не годился, то тогда издевательства или их угрозы переносились на близких родственников. Эти следователи развернулись так, что даже их идейный единомышленник, мэр Ленинграда Собчак, признал, цитата «по самому строгому счету, Гдлян и Иванов», «в новых специальных условиях продолжали действовать в традициях репрессивного аппарата годов конец цитаты А вот конкретные действия этих следователей Генеральной прокуратуры, описанные следователем, расследовавшим уголовное дело, открытое на самих Гдляна и Иванова, которые к тому времени уже укрылись за депутатской неприкосновенностью. Цитата. «Людей месяцами держали под стражей, шантажировали их родственников, заставляли собирать деньги». Люди в страхе за себя и судьбу своих близких отдавали и то, что нажито честным трудом. За время следствия в Узбекистане по гдляновским материалам незаконно задержано более сотни человек, так называемых хранителей ценностей. Некоторые отсидели по 9 месяцев в следственных изоляторах. Матчанова Чанова мать-героиня, родившая и воспитавшая 10 детей, пробыла в, тюрем, пробыла в тюремной камере 9 месяцев. В это время был арестован и ее муж. Пятеро несовершенных детей остались без куска хлеба. Затем оно, уголовное дело против Матчановой, будет прекращено судом за отсутствием в действиях арестованных состава преступления. Аналогично действовали по Алимову, мать девятерых детей, Талиеву Бабизаду, мать 11 детей, Саидову Ануру, мать 12 детей. Как это происходило, наглядно свидетельствует пример с Бакчановым. Его инвалида второй группы неоднократно вызывали на допросы и требовали выдать 500 тысяч рублей. Он отказывался, говорил, что никогда преступных денег не имел и не хранил. Однако под угрозой ареста его жены и детей согласился собрать и принести следователям 100 тысяч. В течение нескольких суток он занимал у родственников знакомых деньги. Заговоры... Договоры займа заверил в нотариальной конторе, однако их деньги следователи оформят как преступно нажитые, хранимые Бокчановым якобы по просьбе одного крупного взяточника. конец цитаты Так что, как видите, Горбачеву незачем было волноваться. Генеральная прокуратура не испытывала дефицита в специалистах, способных добыть любое нужное показание от любого человека. По распоряжению Горбачева... РП-979 от 3 ноября по факту смерти польских офицеров в 1940 году главной военной прокуратурой возбуждено уголовное дело и следствие по нему было поручено именно таким специалистом под командой полковника юстиции Тритецкого А.В. Мы с ним уже знакомы, это к нему требовало польское посольство обращаться журналистам, собирающимся писать о Катыни. А осуществлял прокурорский надзор за Тритецким другой, тогда еще полковник Анисимов. Перед ними стояло две задачи. Найти на еврейском кладбище в Харькове и на госпитальном кладбище под селом Медное Калининской области останки польских офицеров в числе так 1010-12 и получить от свидетелей признание, что команду убить офицеров дал Сталин и Политбюро. Сами понимаете, что поиск такого количества польских костей в Харькове и Калинине – Затея изначально глупая, солдат послать перекапывать кладбище можно и даже в угоду горбачёву необходимо, да что там найдешь. А вот работа со «свидетелями» в кавычках- это прямо по специальности следователей. Их, к счастью, в бригаде Геббельса нужных нашлось двое. Не пугайтесь, Тритецкий и анисипов не поехали в Смоленск допросить свидетелей расправы немцев над поляками весной 1941 года. Этим свидетелям в те годы было по 16-20 лет. Наверняка многие из них живы сейчас, но зачем они в бригаде гибельса Они нашли двух древних, обремененных близкими родственниками стариков и взялись за них. На допросах присутствовал журналист Лев елин благодаря статье которого в журнале «Новое время. Номер 42» за 1991 год мы можем понять, как происходил допрос и что показали свидетели. Первый Сопруненко, генерал-майор в отставке, бывший начальник управления по делам военнопленных и интернированных. На момент допроса он выглядел так, цитата, «Теперь 83-летний старик, перенесший операцию на желудке и не покидающий свою квартиру на садовом кольце. Сопруненко тяжело сидеть, он то и дело меняет позу, откидывается на подушке». Конец цитаты. Добавим от себя немаловажный факт, с учетом тех вопросов. Примеров работы следователей генпрокуратуры, которые мы описали выше. У него дочери, и ему явно не хочется, чтобы они переехали с Садового кольца на 101-й километр навсегда или в следственный изолятор месяцев на 9 за «укрытие» в кавычках преступлений. Следователям требовалось, чтобы Сопруненко признался, что приказ расстрелять пленных дал Сталин. Но легкого признания не получалось. Вот уже «призналась» в кавычках дочь. Это сам Сталин, отец, увидел приказ с его подписью. А отец еще долго не признавался в кавычках, пока настойчивые специалисты не добились своего. Однако Сопруненко, в конец измучив следователей, все же начал говорить. Так, понятно. Ну и что же он сказал? Если отбросить в сторону все, что Елен домыслил от себя, то сказал он следующее, цитата, что заместитель Берии Кабулов в марте провел в НКВД совещание, на котором присутствовал человек 8-12. Нам дали по очереди прочитать письмо. Это было постановление Политбюро за подписью Сталина. Я помню слово «расстрелять». Ну что ж, давайте оценим правдивость этого показания. Ведь оно должно быть логически связано со всеми остальными надежными фактами, но всем тем, что мы знаем и о пленных, и о той эпохе. Во-первых, Сопруненко не мог видеть никаких бумаг с таким решением, Он не мог знать о том, что пленные расстреляны, иначе это обязательно сказалось бы на стиле и содержании всех последующих подписанных им документов. Поясню. Когда осенью 1941 года Сталин начал разыскивать пленных офицеров, то в первую очередь вопросы поступали именно к Сапруненко. Он становился виноватым. В это время он пишет несколько справок с грифом «Совершенно секретно» и в них совершенно спокойно, без каких-либо попыток оправдаться, пишет, что пленные убыли в НКВД. Если бы он знал, что они расстреляны, то он автоматически, чтобы снять с себя ответственность, написал бы что-либо типа «по указанию Политбюро» или «по указанию товарища Берии» и так далее. Попытался бы показать, что лично он в этом деле не замешан. Смотрите, вот он в плане розыска пленных пишет справку о передаче части пленных немцам в октябре-ноябре 1939 года. Мало того, что он начинает ее словами в соответствии с постановлением СНК Союза СССР номер 1691-415 от 14 октября 1939 года, конец цитаты но и заканчивает ее словами, цитата «Все принятые были отпущены по домам, и польские офицеры в числе 13 757 принятых от немцев пленных». Переговоры о порядке обмена вел товарищ Потемкин с бывшим немецким послом в ссср решением правительства работа по обмену пленных была возложена на военное командование но управление по делам о военнопленных возлагалась доставка эшелонов с военнопленными к обменным пунктам конец цитаты вы видите у сапрука сомнения а не будет ли сейчас называть за то что в 1939 году пленных передали немцам и он тут же указывает на виноватых снк военное командование и потемкин а свою роль сводит к чисто технической я тут ни при чем То, что он не добавляет не делает подобного, отчитываясь о пленных, отправленных в УНКВД от властей, свидетельствует о том, что в отношении их в жизни у него нет ни малейшего сомнения. Во-вторых, это журналисту Елену можно писать, что пленные, проведшие через особое совещание, попали на конвейер смерти. в кавычках. Сопруненко не дурак. Он знал, что пленные готовились на особое совещание, следовательно, он знал, что они живы третьих он был слишком мелкой пешкой в государстве, чтобы ему показали решение Политбюро. В марте он был только майором армии. Звание капитана госбезопасности ему призвоили позже. Более того, его ведомства, все его подчиненные не имели никакого отношения к расстрелу в кавычках. Будь действительно такой приказ Сталина, он бы не только его не видел, он бы даже случайно о нем не узнал. Несколько другой пример. В начале 50-х годов МГБ раскрыло шпионский центр в кавычках в еврейском антифашистском комитете. Материалы уголовного дела докладывались на политбюро три раза. Член политбюро Шкирятов выезжал в тюрьму и лично один на один переговорил со всеми подозреваемыми. Все они подтвердили ему свой шпионаж. В результате политбюро приняло решение судить изменников военным трибуналом и расстрелять. В МГБ передало дело в военным трибуналом. Но решение Политбюро трибунала не было показано. Генерал-лейтенант Чепцов, председатель трибунала, два месяца обивал пороги всех кабинетов, пытаясь узнать, правда ли, что Политбюро, реш... политбюро решило расстрелять. Он был у членов Политбюро Шкирятова и Маленкова. Они ему подтвердили это решение, но и самого решения ему, генерал-лейтенанту и председателю трибунала никто не показал. Ведь политбюро не имело государственной власти, оно имело власть только над коммунистами. Это значит, что решение судить и расстрелять еврейский антифашистский комитет было показано соответствующему коммунисту-прокурору. И тот своей государственной властью прокурора направил дело в трибунал и сам требовал от судей расстрела предателя. Но на суд по закону никто не имел права давить, и судье никто этого решения не показал, как он не добивался его увидеть. Если бы Политбюро приняло решение расстрелять поляков, то это решение было бы показано только коммунисту Берии, а уж народный комиссар внутренних дел Берия своей законной властью и от себя лично дал бы соответствующие команды. Совещание и воз 8-12 человек, глазеющих на решение «Политбюро» в кавычках за подписью Сталина – это бред. Правда, само совещание могло быть. Второй свидетель – начальник УНКВД Калининской области Токарев – которого тоже заставили вспомнить такое совещание, элементарно следователи перехитрил. Цитата. «В марте 1940 года, я точно помню, мне тогда же присвоили звание майора безопасности. Меня, моего заместителя Павлова и коменданта нашего управления Рубанова вызвали в Москву. В Москве сразу к Кабулову. У него в кабинете человек 15-20. Среди них начальники управления НКВД Смоленской и Харьковской областей. Кабулов объявил, что есть указание высшей инстанции о расстреле представителей карательных органов Польской республики, захваченных в плен при вхождении на территории восточных областей Польши. Конец цитаты. Вы видите, хитрый старик, запутав следователей всякими подробностями, перечеркнул показания Сопроненко. Оказывается, на свидании у Кабулова никто не разглядывал подписи Сталина на решении Политбюро, а было указание Кабулова с ссылкой на высшую инстанцию в конце в кавычках. И указание не польских офицеров расстрелять а представителей карательных органов, то есть коллег, собравшихся на совещание, но только со стороны противника. Тех, кто занимался в Польше уничтожением коммунистов и сочувствующих СССР. Но ведь их фактически не расстреливали. прибывший из Литвы летом 1940 года польские коллеги Кабулова даже через особое совещание не прошли. Оставались до амнистии в лагерях военнопленных. В-четвертых. Сопруненко знал, что пленные не расстреляны, иначе бы он не требовал так строго изъять из отчетных дел военнопленных все документы, представляющие оперативный интерес, включая фотографии. Так что первый «свидетель», в кавычках который должен был подтвердить версию Геббельса, подтвердил только, что бригаде Геббельса очень хочется найти такое подтверждение. Но Анисимов, прокурор, и тритецкий следователь теперь имеют в связи с показаниями Сопруненко лишние хлопоты. Согласно статье 20 Уголовно-процессуального кодекса России цитата «Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающее, так и оправдывающее обвиняемого, а также смягчающее и отягчающее его ответственность обстоятельства». конец цитаты Поскольку показания Сопруненко никак не стыкуются ни с другими фактами, ни с другими показаниями, то Анисимову и Тритецкому, прежде чем использовать его в деле, надо будет доказать, что в сентябре сорокового года у Сапруненко началось разжижение мозга и провалы в памяти, и в связи с чем он стал собирать фотографии уже расстрелянных поляков и никогда не проявлял беспокойства при вопросах об их судьбе, хотя при менее значительных вопросах старался оправдаться. Другое, что с марта 1940 года разжижение мозга началось у Сталина, В связи с чем он секретное решение политбюро стал адресовать чуть ли не участковым милиционерам, не имеющим отношения к делу. Звание Сопруненко майор соответствовало званию старшего лейтенанта госбезопасности. Вот когда Анисимов с Тритецким это докажут, то показания Сопруненко можно будет предъявлять не только идиотам. Второй следователь еще более древний. Бывшему начальнику управления НКВД по, Калининградз... по Калининской области Токареву на момент допроса было 89 лет. Но этот возраст в данном случае нам ни о чем не говорит. Достаточно посмотреть на его фотографию, напоминающую старого и злого бульдога, на его презрительное выражение лица, чтобы понять, что он меньше всего боится этих следователей и отлично понимает, чего они хотят. Порой кажется, что он над Тритецким с Анисимом просто поиздевается. Он им говорил все, что они хотели услышать, но, пользуясь превосходством интеллекта, он одновременно либо ничего не сказал им, либо сказал такую глупость, что она становится видна любому. Конечно, к Токарю надо было посылать людей поумнее, это вам не хлопковод из Узбекистана. Лев елин радуется, цитата, отрицая собственную причастность к расстрелам, Токарев, тем не менее, рисует исчерпывающую картину, конец цитаты. Помолчал бы уж любитель живописи. Ведь только что Токарев описал «исчерпывающую картину» в кавычках совещания у Кабулова, и в этой картине исчерпывающая опроверг показания Сопруненко – Он же вам подыгрывал, он знал, что вы хотите от него услышать, и это говорил, но одновременно вешал вам на уши не то, что в обшу а прям таки блины. Воспроизведем в изложении Елена то, что показал Токарев о расстреле в его области 6 тысяч поляков за один месяц. Цитата. Поляков перевозили из Оставшевского лагеря в здание НКВД на улице Советской, где в подвале находилась внутренняя тюрьма. Технологию расстрела, как показал на топросе Токарев, разработали Блохин и местный комендант Рубанов. Дверь и стены одной камеры обшили кошмой чтобы не слышны были выстрелы. Тюрьму временно очистили от других заключенных. Кабулов сказал, никаких живых и не запачканных кровью. Свидетелей быть не должно. Я даже уговорил одного шофера, хорошего парня, участвовать в расстрелах, иначе его самому могли убрать. В расстрелах непосредственно участвовали 10 человек, коменданты, некоторые надзиратели и шоферы. Конец цитаты. Давайте пока обсудим эти абзацы. Как вы поняли, операция-то была ужасно секретной. Никаких живых свидетелей. В то же время она проводится в центре города, в здании, где находится УНКВД, и где, согласно специфике, работает достаточно много людей. Круглые сутки. От дежурных телефонисток до дежурного оперативного отряда. Кроме этого, сама тюрьма в подвале способна была без труда принять 300 поляков. Да еще и так, чтобы им не слышны были ни выстрелы, ни предупреждающие крики их товарищей, идущих по коридорам на расстрел. Тоже должна быть немаленькой, скажем, человек на 600. И она имела свой обслуживающий персонал, надзирателей, конвоиров, завхозов, кладовщиков, поваров и так далее. Наверное, человек 100. Заключенных, положим, из тюрьмы вывезли. А этих куда дели? Ведь Кабулов сказал «никаких живых свидетелей», что на месяц распустили по домам всех работников НКВД и тюрьмы, ведь из окон же видно, как в машины грузят трупы, как завозят ежедневно 200-300 офицеров, надзиратели и конвоиры не ходят на работу, их домашние соседи расспрашивают, что случилось и так далее. Это что и есть страшно секретная операция в кавычках? Или, может быть, потом НКВД расстрелило всех работников тюрьмы Калининского у НКВД и еще и двух экскаваторщиков? Кстати, об экскаваторщиков. Согласно показаниям Токарева, они рыли могилы под селом Медное. Вспомните всю довоенную кинохронику, например, как роют противотанковые рвы или строят плотины. Вы видели когда-нибудь экскаватор? Можете описать, как он тогда выглядел? А между тем, они в СССР были, их даже уже начинали строить. Но их можно было по пальцам пересчитать. И были они столь малоподвижны и столь редки, что начни их перегонять под Медное, туда собрался бы народ с соседних областей, и эта диковинная машина оставила бы в памяти людей след не меньше, чем Тунгусский метеорит. Ну и конечно, вы бы заинтересовались, а какого этого там закапывают с помощью такой диковинной машины. Вы помните фильм «Операция И» и другие приключения Шурика? Там балбес предложил операцию назвать и чтобы никто не догадался. Та лапша «секретности» в кавычках, которую Токарев вешал на уши следователям и Елену, очень сильно напоминает операцию «Ы». Я полагаю, что если бы НКВД потребовалось расстрелять поляков, то НКВД сделало было так. Был бы пущен слух в лагерях военнопленных, что СССР тайно от немцев договорился о передаче пленных поляков Аргентине, ЮАР, кому угодно. Официально было бы объявлено, что пленные офицеры переводятся в лагеря под Владивосток. Порт, откуда действительно можно было уехать в Африку или Южную Америку. Вывозить лагеря начали бы по 2-3 вагона на восток, где-нибудь в Центральной или Восточной Сибири. Пленным бы объявили, что впереди паводкам затоплены пути, им придется дней 10 постоять в квартирах в окрестных селах. Их бы выгрузили на каком-нибудь разъезде и провели по лесным дорогам якобы в села. Попутно могли еще и руки связать, якобы потому, что конвоиров мало. И их могилы никто бы и никогда бы не нашел. Окрестным жителям под благовидным предлогом испытания химического оружия запретили бы ходить в эти леса, а паровозным бригадам сказали бы, что в том лесу тайная пересылка заключенных и нужно держать язык за зубами. Но проводить массовый расстрел в центре областного города, да еще и в подвале административного здания, да хоронить возле дач НКВД с помощью экскаватора – это бред. Дураков в НКВД на работу не брали, они по традиции шли работать в журналистику. А теперь о собственно технологии расстрела. Рассказаны Токарева. Со слов Елина она выглядит так, цитата. «Из камер поляков поодиночке вели в красный уголок, то есть в ленинскую комнату. Там сверяли данные, фамилию, имя, год, рождения Надевали наручники, вели в подготовленную камеру и били из пистолетов в затылок. За месяц, работая почти каждую ночь, убили 6 тысяч человек. Первый раз из Осташкова привезли 300 человек», вспоминает Токарев. «Но оказалось слишком много». Когда закончили расстреливать, уже солнце зашло ночи стали короче, а надо ведь было уложиться в сумеречное время, стали возить по 200-250. Через вторую заднюю дверь трупы выносили из камеры и бросали в закрытые грузовики. Затем 5-6 машин везли тела к месту захоронения в окрестностях села Медное. Прежде чем заняться обсуждением реальности этой технологии, скажем, что сама по себе казнь человека – дело достаточно опасное для тех, кто казнит. Когда человек поймет, что смерть неизбежна, у него резко прибавляется сил, и он становится способен одолеть многих. Правда, немцы уверяли по опыту массовых расстрелов евреев и граждан, и гражданского населения, что у них в плане покорности расстрельным не было проблем. Но это гражданское население, которое до самого конца не верило, что с ним могут так поступить. Не имело опыта сопротивляться врагу и не способно было мобилизовать силы. Другое дело, когда речь идет о людях, которые знают или догадываются, что их могут убить, о военных, которые сами были подготовлены для убийства врага. В материалах Нюрнбинского процесса проводилось объяснительное одного эсэсовца, занимавшегося расстрелами в белоруссии Он оправдывался своему начальству по такому поводу. Ему поручили расстрелять 5-6 инвалидов войны из лагеря для советских военнопленных. Он взял двух помощников и водителя, и они на грузовиках поехали к лагерю, Но так, чтобы их не было видно. И вид их формы не встревожил пленных. Инвалидов к ним провели жандармы, охранявшие лагерь. Погрузив пленных в кузов, эсэсовцы повели их в пригородный лес, где они обычно расстреливали. Этот фюрер взял одного пленного из кузова и повел к могиле. Пока он его устанавливал, целился и стрелял, сзади раздался шум. Обернувшись, он увидел, что водитель и оба его товарища уже убиты, а инвалиды целятся в него из захваченного оружия. Он сбежал. Начатый розыск и прочесывание леса ничего не дали. Инвалиды удачно скрылись. По фильмам вам, наверное, приходилось видеть, что в тюрьмах осужденного задолго до казни сажают в отдельную камеру. Выводят его на казнь из камеры 3-4 человека. Их численное преимущество не дает осужденному нанести конвоирам серьезных повреждений до того момента, пока его не свяжут. А что мы видим в описании Токарева? В этой тюрьме точно не было 300 одиночных камер. Следовательно, пленные находились в общих... На 10-40 человек. Как, по каким предлогам их по одному можно оттуда брать? Да еще ночью. Чтобы они ничего не заподозрили и не организовали сопротивление. А ведь камера это не только изоляция заключенных от надзирателей, но и наоборот. Не забывайте, что это пленные, а не преступники. У них не было забитости заключенного и были командиры. При малейшем подозрении они отказались бы выходить из камеры и надо было бы забрасывать гранатами и брать штурмом. Токарев, судя по всему, подробно рассказал, как в этой тюрьме расстреливали одного-двух заключенных за ночь, переложив это на 300. Следователи бездумно записали, не видя, что Токарев оставил себе возможность все сказанное опровергнуть, как только он освободится от опеки полковников, скажем, на суде. И пригласить в эксперты специалистов по кадням из тюрьев, которые подтвердят, что таким образом расстрел провести невозможно. А теперь немного посчитаем. Нам надо со станции привести пленных и поместить в тюрьму. Чужих конвоюреров здесь задействовать нельзя. Вдруг какой-то сердобольный обронит недовольное слово, и мы получим бунт и побоище. Пусть на самой перевозке у нас будет занято по минимуму 3 человека. До человека 3-4 должно принять заключенных в тюрьме. Самих рейсов будет не менее 80. То есть эта работа на полную дневную смену и требует самое малое, человек 7. Ночью нужны дежурные у камер. Да хотя бы один между отделениями, где содержались пленные и где расстреливались. Хотя бы одного надо поставить снаружи тюрьмы. Пара человек должна выводить из камер и вести в красный уголок. Здесь еще один должен заполнить анкету, и пара помощников палача должны скрутить пленного, одеть наручники и вывести к палачу в камеру расстрелов. По идее, чтобы заполнить анкету, нужен и переводчик. Но допустим, как-то обходились. Но и без этого мы видим, с палачом по минимуму 9 человек. Положим, что подручные палача будут вытаскивать трупы из подвала и на улице им будут помогать грузить трупы в машины, свободные от рейсов шоферы. Их еще 6 человек показанию Токарева. У могилы, края которой забросаны землей, надо будет снимать с машин трупы, подтаскивать к могиле и укладывать там. Положим, что в этой операции будут участвовать экскаваторщики и шоферы. Да еще пара человек нужна для охраны самого кладбища. Отгонять любопытных. То есть и на кладбище надо еще 4 человека. Получается, что свидетелей, которых нужно «замарать кровью», в кавычках, нужно не 10, а по самому минимуму 26 человек. Сама же эта работа физически становится чрезвычайно трудной, поэтому немцы массовые расстрелы вели сразу у могил. В Катыни 2-3 грузовика с пленными и, вероятнее всего, уже связанными подъезжали прямо к могиле. Там встречало 30 солдат с тремя офицерами, да плюс и солдаты усиления, которые предавались этой айзац-команде. По показаниям свидетелей, расстрел, судя по всему, вели сразу два немецких ефрейтера, и немцев на всю операцию требовалось времени в пределах часа. И здесь мы видим, что описание Токаревым технология предназначена для обычных посуду казней, но никак не для массовых расстрелов. Но предположим, что команда у Токарева была 30 человек, а лишних сверх 10 свидетелей расстреляли. Поскольку архивы Калинина в целости, то Тритецкий и Санисимов найдут их фамилии и даты смерти. Могли ли они развить такую производительность? Пока в камере расстрела не раздастся выстрел, нового приговоренного выводить в отделение, где идут расстрелы, нельзя. Но вот он раздался. Выводные должны открыть дверь между отделениями, закрыть ее, пройти в камеру, открыть и закрыть дверь, разбудить приговоренного, дать ему время одеться, обуться и оправиться, вывести из камеры, Пройти сквозь открываемые и закрываемые двери, провести пленного в красный уголок, там на слух понять с польского, какая у него фамилия, имя, отчество, где родился и год рождения, записать это, надеть наручники, отдать подручным палача, те отведут в камеру расстрелов, удержат в удобном для палача положении. Сколько это займет времени? Такие вещи определить следственный эксперимент, и он покажет это время не меньше, чем 10 минут. Будут и технологические паузы. Камера расстрела в подвале, а значит ниже уровня канализационных стоков. После выстрела человек будет умирать 2-3 минуты. На затылке сосредоточены основные кровеносные сосуды головы. Травматологи утверждают, что от такого ранения крови вытекает 200-500 мл. То есть после расстрела после 100 расстрелянных в пазу камеры уже будет 3-5 ветер крови. Ее нужно будет убирать, то есть делать полчаса общий перерыв. Время между заходом и восходом солнца в апреле примерно 10 часов, без сумерек и рассвета. Отбросив час на уборку камеры расстрелов, получим 9 часов чистого времени. Если бригада разботала без отдыха и перерыва, то могла расстрелять 54 человека, а Токарев утверждает, что расстреливали в 5 раз больше, 250-300 человек. У юристов это звучит так. Следственный эксперимент не подтвердил показатель свидетеля. Но следственная бригада главной военной прокуратуры вынудила Токарева дать и такое показание. Цитата. От постоянной стрельбы наши табельные ТТ быстро выходили из строя. Блохин привез целый чемодан Вальтеров и сам выдавал их. А потом забирал и запирал. И несколько дали снова о Вальтерах. Комендант Рубанов сошел с ума и застрелился. Болхин спился и тоже застрелился. Мой заместитель Павлов тоже, хотя он сам и не убивал шофер сухарев застрелил за из того самого вальтера из которого бил поляков в конец цитаты попотно заметим что судя по тексту шофер сухарев застрелил за ней во время расстрела в камере тогда вопрос как он мог это сделать из того самого секретного вальтера если бблохин их держал закрытыми в чемодане бился головой о чемодан пока вальтер не выстрелил на российском телевидении есть рыженький корреспондент сейчас он ведет репортажи из англии Так тот мог показать телезрителям пустую гильзу и объявить, что это пуля с нагана Макарова. При тщательном подборе в послеперестроечную прессу исключительно безграмотных балбесов такие заявления не в диковингу. Неудивительно, что и Елинга гордо записал процитированную выше чушь. Ему можно. А вот Анисимов, тогда полковник, а ныне уже генерал-майор, в известиях от 24 июня 1994 года, тоже непреклонно пишет, цитата, «а расстреливали поляков чекисты все из тех же Вальтеров, как из более надежных», конец цитаты. После войны пистолет ТТ Тульский-Токарева был снят с производства в СССР и заменен пистолетом Макарова с 9 миллиметровой пулей, большей останавливающей силы. Немалую роль в этом сыграло и то, что одновременно пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, патроны от которых используются для стрельбы из пистолета ТТ, тоже были сняты с производства и заменены автоматом Калашникова. Но сам ТТ еще долго оставался на вооружении, а в других странах, например, в Югославии, и производился. У российской и затем советской армии был пунктик. Они требовали от оружейников оружия исключительной надежности. К примеру, даже во время войны от Грабина требовали, чтобы его 76-мм дивизионная пушка имела гарантию не менее 10 тысяч выстрелов без замены деталей. Хотя в реальной войне редкая пушка успевала сделать более 3 тысяч. Такая вот была «придуль» в кавычках. Американцы любят, чтобы их пистолеты по калибру напоминали пушку. А мы требовали, чтобы наше оружие было настолько надежным, чтобы стрелять в руках любого расхлябанного дурака и в любых условиях. Пистолет ТТ был исключительно надежен. Сейчас, когда на черном рынке можно купить любое оружие, пистолет ТТ, несмотря на дефицит патронов к нему, стоит существенно дороже пистолета Макарова. И без сомнения он сделает без задержек и тысячу, и десять тысяч выстрелов подряд. Дело в другом. Пистолет ТТ не мог быть использован для расстрела людей таким способом, да еще в закрытом помещении. Он исключительно мощный. Начальная скорость его пули 420 метров в секунду. Намного превосходит не только скорость пуль немецких аналогов, но и скорость пули немецкого автомата, который у нас называется Шмайсер. При выстреле с близкого расстояния в голову пуля пистолета ТТ не только пробьет ее на вылет, но и разнесет полголовы в дребезги. Это проверено. После пары обоим твердооболочечные пули ТТ разнесут в клочья кошму и пули начнут рикошетить от стен, нанося разные самим палачам. Из компетентных источников известно, что в наших тюрьмах при расстрелах предпочитают спортивный пистолет Марголина с безоболочечной пулей калибра всего 5,6 мм. В те времена НКВД могло использовать удачный карманный пистолет ТК Тульский Коровина, имевший калибр 6,35 мм. Но по поводу того, что у Токарева при расстреле выходили из строя пистолеты ТТ, теперь по поводу надежности. То, что женщины называют просто пистолетами, в СССР имеет две градации. Собственно автоматические пистолеты и револьверы. Револьверы по всем боевым параметрам уступают пистолетам. Поэтому во всех армиях мира они заменены на пистолеты. Но револьверы продолжают выпускаться и ими предпочитает вооружаться полиция целого ряда стран. Только по единственной заложенной в конструкции причине – револьвер всегда более надежен, чем пистолет. Немцы вообще не имели револьверов. Немецкая оружейная фирма «Геншоф и Ко», чьими патронами были расстреляны поляки в Катыни, выпускали копии револьверов американских фирм «Кольт» и «Смит вессон А в СССР и до и после войны выпускался и стоял на вооружении револьвер бельгийского конструктора «Нагана», получивший собственное имя «Наган». И было Наганов больше, чем достаточно. 1 января 1937 года численность Красной Армии была 1 миллион 433 тысячи человек, а только в 1918-1922 годах было произведено промышленностью 1,7 миллиона штук револьверов Нагана, и их производство не прекращалось и после войны. Сказать, что для «надежности» в кавычках НКВД вместо Наганов предпочло пистолеты фильмы «Вальтер» – это безграмотная глупость, и доказательство-то то, то Того, что и через 50, 50 лет бригада Геббельса не в состоянии придумать объяснение, почему польские офицеры были убиты немецким оружием. Кроме того, юридическая безграмотность сообщить суду, что поляки убиты из Вальтеров, фирма Карла Вальтера до Второй мировой войны разработала 18 типов пистолетов. 12 типов из них выпускались и имели собственное название «Модель 1.9», «ПП», «ППК» и «П-38». Калибр их был две модели 9 мм, четыре модели 7,65 мм и шесть моделей 6,35 мм. Тритецкому и Анисимову следовало бы выяснить ответ на вопрос, какую именно модель «Вальтеров» хранил в кавычках так бережно в чемодане Блохин. Сказать просто, «Вальтеры» это все равно, что капитану ГАИ доложить, что он задержал транспортное средство, а вот какое, самосвал или мотоцикл, он не разбирается, просто транспортное средство и все». Генеральские погоны должны давить на плечи, а не на голову. Читатели могут сделать замечание автору, пусть вы в разных бригадах Гибельса и Сталина, но зачем же так грубо поносить оппонентов в этом споре? Может Тритецкий и Анисимов добросовестно заблуждаются? Может их ввели в заблуждение эти выжившие из ума старички, которые из-за склероза уже не помнят о чем говорят? Нет, все эти Тритецкий и Анисимовы отлично понимали, что они делают. И затем они отлично знают, что фальсифицируют результаты следствия, извращают его, и этим совершают в угоду Горбачеву преступление. Честный человек не может иметь никаких нечестных прав на своего начальника. Понимаете, он может иметь заслуги и может просить за них вознаграждение или еще чего, но только в пределах того и так, как это предусмотрено законом. Но если он ради начальника пошел на преступление, и начальник это знает, и это преступление скомпрометирует начальника, то тогда подчиненный вправе заставить начальника также приступить закон Может потребовать от начальника незаконных услуг. Хочет начальник этого или не хочет, но выступает в действии закон «рука руку моет». В дальнейшем нам будет требоваться первый выпуск журнала «Военные архивы России». В этом журнале много интересного о Катынском деле. И в этом числе одно интересное письмо на бланке главной военной прокуратуры за номером 368-18-90, от 3 сентября 1991 года от юстиции полковников Анисимова и в купе с подполковниками Ради... Радевичем, Яблоковым, граниновым и майором Шаломаевым. Короче, от всей следственной бригады Главной военной прокуратуры по Катынскому делу президенту СССР Горбачеву. Письмо длинное, вкратце его содержание таково. У этой Катынской бригады было два начальника. Генерал-лейтенант юстиции Заика и генерал-майор Фролов которые в курсе всех дел и сильно помогали байде, байде бригаде найти не какие-нибудь, а именно нужные результаты. Очень хорошие эти генералы, и посол польский их благодарил, и бискуп полевой руку жал, и имский папа свое удовлетворение передал. Но есть главной военной прокуратуре и нехорошие генералы, и эти нехорошие генералы решили под видом реорганизации хороших генералов с должностей, Под зад коленкой не исключено, что и именно за Катынское дело. Правда, бригада пишет не так откровенно, но именно это по сути и соответственно жалуется. Мы просим вас, уважаемый Михаил Сергеевич, с пониманием и взвешенностью отнестись к выполнению функциональных обязанностей руководством главной военной прокуратуры и не допустить неправильной оценки деятельности товарищей Зайки и Фролова на занимаемых должностях. Я понимаю, что не все читатели понимают всю замечательную наглость и самого письма и содержащихся в нем требований, поскольку это военная прокуратура, все ее работники – это военнослужащие, и на них распространяется действие дисциплинарного устава воен... вооруженных сил. То для примера можно сказать, что это аналогично, если бы группа рядовых написала генералу письмо, что их рот и командир решил зам... заменить им сержанта, И они просят генерала сержанта оставить, а в отношении командира роты, не способного принять взвешенное решение в кавычках, в свою очередь принять меры. А если еще короче, открытым текстом, то они пишут «Мишка, Зайка и Фрол с нами в деле, выгонят» и они начнут болтать лишнее. Здесь нагло попирается дисциплинарный устав. Его 110-я статья запрещает обращаться военнослужащим куда-либо, помимо своих прямых командиров. В данном случае, мимо генерального прокурора, а статья 115 запрещает писать групповые жалобы, либо ходатайствовать за кого-либо, каждый обязан обращаться только от своего имени. Ну и что же главнокомандующий Горбачев? Посрывал погоны с наглецов? Нет, наоборот. Полковник нисимов стал генерал-майором, покорился наглецам и генеральный прокурор. 28 ноября 1991 года его старший помощник сквозь зубы ответил аппарату президента СССР, цитата, «Действительно, возможная реорганизация органов военной прокуратуры может потребовать решения некоторых кадровых вопросов, в том числе и в отношении руководителей главной военной прокуратуры. В этом случае указанные заявителем доводы будут, безусловно, учтены при оценке деятельности товарищей Заики и Фролова на занимаемых должностях». конец цитаты Вот так, руку-руку должна мыть, Горбачев это сообразил. Эти письма показывают, что и следователи, и Горбачев знали, и делали, и не могли не знать, хорошо понимали, что то, что они делают, преступно, и что они в одной банде. После таких больших людей как-то неудобно опускаться до автора статьи Льва Елена, но необходимо, чтобы еще раз подтвердить, что название бригада Геббельса выбрано не случайно. Прочтите такой пассаж, подсказанный свидетель Токареву, цитата, «Я туда несколько раз заходил, но старался побыстрее уйти. Только одного мальчишку спросил «Сколько тебе лет?» «18. Совсем молоденький». И в этом месте видеокамера фиксировала, как лицо Токарева приобрело, то улыбчато доброе выражение. С некоторым старики говорят о детях. Правда, обычно это бывает не перед тем, как детей расстреливают. конец цитаты Вспомните то, что уже прочли в этой книге. У кого вы еще слышали про 17-18 летних офицеров? «Правильно, это Гебель», — сучил своих журналистов вообще нам нужно чаще говорить о 17 18-летних прапорщиков которые перед расстрелом еще просили разрешить послать домой письмо и так далее так как это действует потрясающе если бы доктор еббельс не отравился в мае 1945 года он был бы сейчас ель он бы сейчас еленым гордился толковые ученики правда вы скажете что льва елена какое-то еврейское имя и фамилия а еббельс вроде как к евреям относился не очень и даже наоборот не страшно. В тогдашней Германии не всех евреев истребляли. Некоторым давали почетное звание «полезный еврей». Лев, если он действительно еврей, этого звания достоин. Конечно, он не такой полезный, как упомянутый доктором Толландом Мерин. Но все-таки мама может им гордиться, не меньше Геббельса. Так что же мы имеем от этих свидетелей? Два очень старых, беспомощных человека дали известным нам специалистам показания – который невозможно подтвердить ни фактами, ни следственным экспериментом, ни элементарной логикой. Я понимаю, что у некоторых читателей все-таки сохраняется неуверенность, а вдруг. Давайте поэтому для снятия сомнений перейдем к тому, кто осудил в количках поляков на смерть. К особому совещанию при НКВД. Особое совещание при НКВД. При первоначальной версии бригады гибельса начиная с декабря 1939 года, НКВД готовит новые, следственные дела для рассмотрения на особом совещании НКВД. К марту эта работа заканчивается. Где-то в это время особые совещания выносят полякам смертный приговор, и их из лагерей военнопленных вывозят в тюрьмы НКВД, где и расстреливают. До момента выносят полякам смертный приговор, эта версия совпадает с версией подручных Сталина. Действительно, 31 декабря 1939 года Берия дает приказ Сопруненко принять необходимые меры к перестройке работы следственной группы с таким расчетом, чтобы в течение января закончить оформление следственных дел на всех заключенных военнопленных полицейских. Как видите, речь идет пока об отправке на суд особого совещания только полицейских, но 20 февраля с целью разгрузки Старобельского и Козельского лагеря Сапруненко предлагает наряду с освобождением из-за лагерей и отправкой домой больных, инвалидов, представителей трудовой интеллигенции из числа армейских офицеров, дополнительно оформить дела для особого совещания и на офицеров пограничной охраны второго отдела польского главштаба судейско-прокурорских работников и активных членов антисоветских партий. В это время в лагерях идет активная работа следователей – Параллельно с папочками учетных дел заводятся папочки следственных дел. Следователи жалуются, что из-за плохого знания польского оформление одного дела на одного человека занимает до 4 часов. Тем не менее, например, по оставковскому лагерю к 30 декабря 1939 года было оформлено уже 2000 дел, из которых 500 отправлено на особое совещание. По-видимому, зимой принимается решение пропустить через особое совещание всех офицеров. Чтобы членов особого совещания освободить от большого объема канцелярской работы, 16 марта 1940 года заместитель наркома НКВД Кабулова приказывает администрации лагерей готовить на военнопленных справку по личному делу. В этих справках, кроме фамилии, имени и отчества, указывались год и место рождения, имущественное и общественное положение, время взятия в лагерь, лагерь, где содержится чин, и пустое место для решения особого совещания. Оформленные дела и справки отправлялись в первый спецотдел НКВД, который, видимо, и готовил дела и материалы до стадии, когда членам особого совещания осталось только расписаться. В том отделе действительно дела о смерти рассматривались. Так, из числа прошедших через особое совещание 395 офицерам, продавшимся «москалям» в кавычках немцам по национальности, Предполагаемым агентам и другим был оставлен статус военнопленного, то есть особое совещание их не осудило. Часть поляков арестовывали в лагерях, где они отправлялись в тюрьмы. Там велось следствие, какой-то суд определял им сроки наказания, и они, как обычные зэки, отправлялись в ГУЛАГ, где и сохранили себе жизнь. Но в отношении тех, кто оставался в лагерях, ни о каком другом суде, скажем, трибунале или чрезвычайной тройке речи не идет, только об особом совещании. Даже в 1941 году Собруненко снова спросил берию просил Берию оформить заключение для рассмотрения на осознанном совещании дел тех офицеров и полицейских, что достались СССР вместе с присоединенными Прибалтийскими странами. И в 1941 году Собруненко ни о каком другом суде не слыхал. Напоминаю, мы рассматриваем факты только бригады Геббельса. Следственная бригада Анисимова-Тритецкого – также давила на свидетелей в кавычках с целью подтвердить, что это особое завещание приговорило поляков к расстрелу. Елен пишет, цитата, «Впрочем, в распоряжении следствия есть и документы, составленные Сапруненко задолго до командировки. В ноябре 1939 года он дал указание передать 6005 дел поляков на особое совещание. А предложение Сапруненко наркому Берии о разгрузке лагерей, датированной 20 февраля, где сроненко предлагал отпустить по домам 800 человек офицеров и отправить на особое совещание 400 человек можно считать началом конвейера смерти конец цитаты и далее цитата токарева удивляет вопросы следователя зачитывали ли полякам постановление особого завещания присутствовал ли прокурор нет кабулов сказал никаких живых и не замаранных кровью свидетелей не должно быть и так далее конец цитаты Результатом работы всех этих анисимов, тритецких и явился апофеоз маразма государственной власти в СССР. Письмо генерального прокурора СССР Трубина президенту СССР Горбачеву номер 156391 от 17 мая 1991 года. Трубин, опираясь на показания в кавычках свидетелей Собруненко и Токарева, пишет, Цитата «Собранные материалы позволяют сделать предварительный вывод о том, что польские военнопленные могли быть расстреляны на основании решения особого совещания при НКВД». Конец цитаты. Итак, работа бригады Гиббельса завершилась признанием на самом высоком уровне, что пленные расстреляны по решению особого совещания. Осталось так, какие-то формальные мелочи для подтверждения этого вывода. И Трубин далее пишет, цитата, «В связи с этим прошу вашего поручения общему делу ЦК КПСС проверить наличие архивных материалов, возможно, совместных решений ЦК ВКПБ и СНК СССР по указанному вопросу и копии их передать в прокуратуру СССР». Горбачев, заявивший еще в 1990 году, что поляков убила НКВД, разумеется, был крайне заинтересован «проверить наличие» в кавычках и наверняка такую команду дал. Проверили. Нашли. Прочли. И бригада Геббельса незаметна для публики, но быстро и красиво погрузилась в большую яму с дерьмом. В те годы у СССР была, даже по западным критериям, самая демократическая конституция. Согласно ее основополагающим принципам, никто в СССР не мог быть посажен в тюрьму или расстрелян иначе, чем по постановлению суда. Судов хватало. Были, так же как и сегодня, народные, областные, республиканские, верховные. Были военные трибуналы. Короче, для того, чтобы расстрелять кого-либо, судов хватало. Но у этих судов было органи органическое свойство. Они рассматривали дела с участием адвокатов и прокуроров, перебирали все мелочи и делились достаточно долго. Обстановка была напряженной, и в СССР Верховным Советом, то есть от имени народа, а не одной партии, абсолютно законно была создана внесудная система правосудия. Уголовные дела, а политические революционные дела были также уголовными, рассматривались особым порядком. Этот порядок предусматривал суды, но суды скорые, такие, какими в царской России были чрезвычайные суды. На заседаниях этих судов не было обвинителя и не было адвоката, спорить было некому. Дела они решались закрыто и очень быстро. Эти суды назывались чрезвычайными тройками и состояли не из случайных людей, а из трех должностей – Один судья был партийным руководителем области, если тройка областная, или республики, второй начальником УНКВД или наркомом внутренних дел, третий прокурором области или республики. Они действительно рассматривали дела чрезвычайно быстро. Есть много свидетельств, что в считанные минуты. Не будем обсуждать справедливость их приговоров, отметим то, что нам потребуется в этом деле. Они были законны. Они не состояли из персональных лиц, скажем, Иванова, Петрова, Сидорова, а из должностей, на должностях люди могли меняться. На силу приговора это не влияло. Автор обращает на это внимание, чтобы читатель понял, что в СССР, как и в другой любой стране, никому не давалось личного права судить. Это право автоматически предоставлялось законом тому, кто занимал должность, которая имела по закону право судить. Итак, у правительства СССР были неограниченные законные возможности при необходимости расстрелять, причем быстро, в каждой республике и в каждой области были чрезвычайные точки, способные немедленно оформить любую необходимую для расстрела бумагу, повторяем, законную бумагу. Но были и другие случаи, когда человека требовалось посадить в тюрьму или изолировать в исправительно-трудовом лагере. Это случаи, когда человек ничего не совершил, но опасен тем, что может совершить. К примеру, с момента вступления США во Вторую мировую войну были арестованы и посажены в концлагеря все американские граждане, кто имел хотя бы одну шестнадцатую японской крови. Правительство США сочло их опасными, хотя они ничего конкретного против США не сделали. Мне неизвестно, кто в США непосредственно занимался отправкой американцев в лагеря, кто изучал их родственников. В СССР для этих целей был создан законный орган «Особое совещание при НКВД». Оно существовало довольно давно, но 8 апреля 1937 года ему утвердили положение, предоставив больше прав и возможностей. Из положения нетрудно узнать, что такое особое совещание и что оно могло. Положение об особом совещании при Народном комиссариате внутренних дел. первое Предоставить нарком внутделу в отношении лиц, признаваемых общественно опасными, ссылать на срок до 5 лет под гласный надзор в местности, список которых устанавливает НКВД. то Высылать на срок до 5 лет под гласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах СССР, заключать в исправительно-трудовые лагеря и в изоляционные помещения при лагерях на срок до 5 лет, а также высылать за пределы СССР иностранных подданных, являющихся общественно опасными. Второе. Предоставить нарком в нотделу Право в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже, вредительских диверсиях и террористической деятельности заключать в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. третье Для осуществления указанного в пунктах 1 и 2 при Народном комиссариате внутренних дел под его председательством действует особое совещание в составе А. Заместителя Народного комиссара внутренних дел Б. Уполномоченного НКВД по РСФСР В. Начальника Главного управления рабочей крестьянской милиции. Г. Народного комиссара Союзной Республики, на территории которой возникло действие. Четвертое. В заседаниях особого совещания обязательно участвует прокурор или его заместитель, который в случае несогласия как с самим решением, так и с направлением дела на рассмотрение особого совещания имеет право протеста в пресидиум ЦК Союза СССР. В этих случаях решение особого совещания приостанавливается впредь до постановления по данному вопросу Презиневого ЦИК СССР. 5. Постановление особого совещания о ссылке и заключении в исправительно трудовую лагерь или тюрьму каждого отдельного лица должен сопровождаться указанием причины применения этих мер района, ссылки и срока. Это положение опубликовано в военно-историческом журнале в сентябре 1993 года И посему этот документ подручных Сталина, то есть нам нельзя им пользоваться. Но право бригада Геббельса нам так настойчиво о нем твердила, не объясняя по собственной глупости, что это такое, что нам не грех и самим взглянуть на этот ужасный орган сталинских репрессий. Надеюсь, читатели поняли комизм ситуации, в которую попали придурки бригады Геббельса. особому совещанию не было дано право расстреливать. Три года они старательно доказывали, что все поляки прошли через особое совещание и поэтому убиты. А оказалось, что они три года, тасуя документы и запугивая свидетелей, сами того не ведая, доказывали, что НКВД поляков не расстреливало. Это же до какой степени маразм нужно было выродить за чиновником государственной власти СССР, от президента до архивариуса, чтобы еще в 1990 году официально объявить миру, что польские офицеры убиты НКВД, руководствуясь при этом только воплями кретинов прессы и не удосужившись хотя бы лично взглянуть на подлинные документы. Что там какие-то Анисимовы и Тритецкие, если даже генеральному прокурору СССР лень было выяснить, что такое особое совещание перед докладом президенту. У автора нет никаких данных, но, по-видимому, дело развивалось так. Получив запрос от Трубина на проверку архивов, ЦК Горбачев такую команду дал. Но когда его люди увидели, что в протоколах Политбюро о расстреле ничего нет, а есть что-то типа «дела на военнопленных польской армии рассмотреть особому совещанию при НКВД с применением ссылки в исправительно-трудовые лагеря сроком на 5 лет и лишением права переписки», то перед ними встал вопрос «а что делать дальше?». Мы не будем говорить о том, что честные люди в этом случае объявили бы о своей ошибке миру и народу. Где же это мы в Кремле видели таких людей? Они, видимо, решили по политическим соображениям, в кавычках, идти до конца. То есть, если нет настоящего нужного протокола Политбюро, то нужно сделать фальшивку.